Дженни Хиггинс улыбалась. Ее возвращение в роту Омега после того, как она обработала нового командира, было подобным встрече со старыми друзьями. Стоило ей войти в столовую, и шеф-повар из Крима лично сервировал для нее поднос, с гордостью демонстрируя свои новые кулинарные шедевры. Улыбаясь до ушей, Дженни Хиггинс улыбалась. Шоколадный Гарри презентовал ей лиловую камуфляжную футболку и такого же цвета кепку с эмблемой роты Омега. И какое это было счастье наконец усесться за один столик с легионерами и поболтать о том о сём. Лебренди ласково вняла Женни и повела на экскурсию по лагерю уставшему базы роты на Зенобии. На самом деле все брюти были очень рады видеть Дженни, кроме Бранерливого адъютанта майора Партача-акопника. И все с радостью рассказывали ей обо всём на свете, кроме одного. Стоило ей упомянуть о капитане и уж всех легионеров лица сразу становились непроницаемыми. Поговорили бы вы с ним лучше сами. советовал ей шоколадный Гарри. Остальные в той или иной форме говорили то же самое. Как и не пыталась Дженни выудить у них побольше информации. Дженни славилась своей способностью заставлять людей проговариваться, и такое повальное бойкотирование расспросов о капитане казалось ей до предела необычным. Проблема состояла в том, что она никак не могла разыскать капитана-шутника, иначе говоря, уилла рода Джутта, как его звали до того, как он поступил на службу в космический легион. Сразу же после прибытия на базу Дженни заметила капитана. Он сидел под навесом за столиком, заваленным какими-то бумагами, и как ни в чём не бывало просматривал их. В то время, как вся рота со страшной силой готовилась отразить вторжение противника но лейтерант Такопник увёл Дженни в помещении штаба и её старый приятель не успел заметить её когда она вышла из штабного домика шут исчез и никто не мог сказать Дженни где он находится она спрашивала где теперь его комната но и на этот вопрос никто не мог ей внятно ответить Нет, не то, чтобы сослуживцы шут допытались это скрыть от неё. Дженни была слишком хорошим репортёром для того, чтобы кто-то мог от неё что-то скрыть. Просто-напросто никто действительно этого не знал. Точно так же Дженни не удавалось толком выяснить, зачем именно рот Омега была направлена на Зенобию. Все как один твёрдили: что рота присутствует здесь в качестве военных советников для решения какой-то загадочной проблемы. Какой именно, если кто и имел на этот счет собственное мнение, все помалкивали. Похоже, даже сами джинобианцы в глаза не видели таинственных интервентов, из-за которых, собственно, и завертелась вся эта история. Единственным человеком на базе который мог располагать большим объёмом информации, на этот предмет был капитан-шутник. И как назло, именно с ним Женне никак не удавалось встретиться. Это ей начало действовать на нервы. Она думала и думала о том, почему так происходит. Быть может, шут приболел? Женне уже слышал рассказ о том, как он явился из пустыни И судя по всему, прошёл немалое расстояние, ведь его джип до сих пор не был найден. А может быть, на него слишком сильно подействовало появление нового командира, и его самолюбие было настолько уязвлено, что он не в состоянии был встретиться с Дженни. Или, вероятно, начальство легиона подстроило какой-то заговор, чтобы не подпускать Дженни к шутнику. Не дать ему говорить с прессой. Так что не исключалось, что в происходящем Дженни отчасти, хоть и невольно, была виновата сама. Поэтому она сильно удивилась, когда выйдя из палатки, майор Портач милостиво разрешил Корпунту разместиться на территории базы. Увидела капитана, который снова сидел под навесом на раскладом стульчике, и просматривал бумаги. Выражение его лица по обыкновению было дружелюбным, но поза яснее ясно говорила: я занят, прошу не беспокоить. Будто на столике стояла такая табличка: Дженни ни за что не достигла бы таких профессиональных высот, если бы только тем и занималась, что обращало бы внимание на подобные таблички. даже при общении с незнакомыми людьми. Уильерд Шут был её хорошим знакомым. Он приглашал её в лучшие рестораны на двух планетах и роскошной космической станции. Он танцевал с ней. Более того, он дал ей разрешение брать интервью у любого из его подчинённых под камеру. Он стал героем лучших репортажей. которое Дженни сделала за всю свою карьеру. Профессиональное чутье подсказывало ей, что в этой истории сейчас происходит самый неожиданный, самый фантастический поворот. И уж, конечно, Дженни не намеревалась упустить возможность поговорить с капитаном, как бы тот ни был занят. «Эй, ну, наконец-то я вас нашла!» Радостно воскликнула Дженни: "Как поживаете?" Весело размахивая рукой, она решительно направилась к навесу, под которым разместился шут. Дженни поправила свою новую лиловую кепку и лучисто улыбнулась старому приятелю. Услышав её голос, шут поднял голову и уставился в одну точку, глядя при этом как бы сквозь Дженни. Дженни замерла на месте. Она привыкла к тому, что на неё смотрят мужчины с восторгом, а женщины с завистью. По всей галактике на её лицо на топографических экранах ежедневно пялились миллиарды глаз. Где бы она ни оказывалась, она тут же становилась центром внимания. Но уж, конечно, она совершенно не привыкла к тому, чтобы на неё смотрели, не проявляя к ней ровным счётом никакого интереса. Нет, даже не так, а так, словно её вообще не существовало. И кто? Человек, с которым ей было так весело и хорошо в добрые времена, и которому она так помогала во времена недобрые, Дженни ничего не понимала. Она Попробовала встретиться взглядом с Шуттом, но с таким же успехом можно было пытаться взглянуть в глаза статуи. Через несколько мгновений Дженни отвела взгляд. Перед ней был не тот человек, которого она знала, и что бы с ним не произошло, Дженни не хотелось этого знать. Она отвернулась и побрела прочь впервые, За время своей долгой карьеры чувствуя себя окончательно и бесповоротно проигравшей капитан, сидевший под навесом, озадаченно посмотрел по сторонам и пробормотал готов поклясться, ко мне только что кто-то обратился. Затем он пожал плечами и углубился в чтение многочисленных бумаг.